Марк Твен. Легенда о Загенфельде в Германии. Глава 1. Много тысяч лет тому назад этот небольшой округ был целым королевством. Маленьким-маленьким королевством, чем-то вроде хорошенького игрушечного королевства. Далёкое от ревнивых распрей и тревог тех воинственных времён, жизнь его текла просто и тихо. Население было кроткое, невинное, вечно покоилось оно в глубоком мирном сне. Не было там злости, не было зависти, не было чести славы, а следовательно, не было и огорчений, не было ни счастья, В течении времени умер старый король, и на престол вступил сын его Губерт. Народная любовь к нему возрастала с каждым днём. Он был так добр, так чист, что любовь эта мало-помалу обратилась в страсть, чуть не в обожание. Со дня его рождения астрологи внимательно изучали звёзды и наконец прочли в блестящей небесной книге следующие слова: На 14-ом году Губерта произойдёт крупное событие. Животное пение которого покажется Губерту самым сладостнейшим в мире, спасёт его жизнь. Пока народ за это доброе дело будет чтить потомство последнего в прежней династии, всегда будут родиться наследники, и народ не будет знать ни болезней, ни бедностей. Но берегитесь ошибочного выбора. Весь тринадцатый год жизни короля Астрологи, министры, парламент и весь народ были заняты только одним. Говорили только об одном, и вот о чём именно. Как следует понимать последнюю фразу пророчества? Судя по первым строкам его, спасительное животное должно было само себя выбрать в назначенное время. Но последняя фраза как будто означает, что сначала должен выбрать король и решить, которое из поющих животных нравится ему больше всех, и что если он выберет верно, то избранное животное спасет его жизнь, его династию, его народ. Но если он сделает ошибочный выбор, тогда выберет. Берегитесь. К концу года было столько же различных мнений по этому поводу, как и в начале. Но большинство мудрецов и простых смертных были согласны, что маленькому королю лучше всего сделать выбор как можно скорее. Поэтому был издан эдикт в котором приказывалось всем лицам, владеющим какими бы то ни было поющими тварями, представить их в главную залу дворца в первый день нового года. Приказание это было исполнено. Когда всё было готово, король вошёл в залу в сопровождении высших лиц государства в парадных мундирах. Король вошёл на золотой трон и приготовился произнести своё суждение. Но тут он сказал «Эти создания поют все сразу и производят невыносимый гвалт. Что можно выбрать среди такого гамма? Возьмите их всех вон и приводите ко мне по одному». Так и было сделано. Один за другим сладостные голоса пернатых певцов ласкали королевское ухо. Но... Ни на одном из них не остановился его выбор. Драгоценные минуты уходили, а королю всё труднее и труднее становилось выбрать среди такого множества чудных певцов, тем более трудно, что предсказанная ошибка не выходила у него из головы, и чувство это было так ужасно, что он боялся верить собственным ушам. Он сделался нервным и начал высказывать беспокойство. Министры его увидели это, так как они ни на минуту не спускали с него глаз. Наконец они начали говорить про себя. Он потерял мужество, хладнокровие его исчезло. Он ошибётся. Погиб он, погибла его династия, погиб его народ.